Лютеранин. Я на прогулке похороны встретил Близ протестантской кирки в воскресенье. Рассеянный прохожий я заметил тех прихожан суровое волнение. Чужая речь не достигала слуха, И только упреж тонкое сияло, Да мостовая праздничная глухо ленивые подковы отражала. А в эластичном сумраке кареты, Куда печаль забилась лицемерка, Без слов, без слез, Скупая на приветы осенних роз Мелькнула бутоньерка. Тянулись иностранцы лентой черной И шли пешком заплаканные дамы Румянец под вуалью И упорно над ними кучер правил вдаль. упрямый кто бы ни был ты покойный лютеранин тебя легко и просто хоронили был взор слезой приличной затуманен и сдержанно колокола звонили и думал я веттействовать не надо мы не пророки даже не предтечи не любим рая не боимся ада и в полдень матовый горим как свечи